ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Пока развивалась любовная история Латы и Кабира, в старом Брахмпуре происходили совсем другие события, которые, впрочем, не то чтобы совсем ее не касались. В этих событиях принимали участие Вина, сестра Прана и ее семья. Вина Тандон вошла в свой дом в мисс Риманди, где ее встретил сынок Брасхар. Встретил поцелуем, который она приняла с радостью, несмотря на то, что мальчик был простужен. Затем она бросилась обратно к диванчику, где с одного конца сидел его отец, а с другого их гость, и продолжил объяснять степени числа десять. Кедарнат Тандон смотрел на сына снисходительно. и, радуясь, какой Бгасхар гениальный, не придавал его словам большого значения. Гость ханна которого познакомили с Кадарнатом, коллега по обувному бизнесу, с большой радостью поговорил бы о торговле кожей и обувью в Брахампуре, но чувствовал, что лучше потакать сыну хозяина дома, особенно такому, как Бгасхар. который, горя энтузиазмом, был бы очень расстроен, лишившись слушательской аудитории в тот день, когда ему не позволили пойти запускать воздушного змея. Хареш пытался сосредоточиться на словах Хасхара. Видите ли? Хареш, Чача, -ча, дела обстоят так. Чача, дедушка в индийском этикете Хинди. Сперва. Идет 10, и это обычная десятка, то есть 10 в первой степени. Затем у нас есть сотня, что в 10 раз больше 10. Это 10 во второй степени, затем 1000, то есть 10 в третьей степени. Потом идет 10 тысяч, то есть 10 в четвертой степени. И тут у нас проблема. Понимаете? Для 10 Нет специального слова Хотя оно должно быть Умножаем еще на 10 И получаем 10 в пятой степени То есть лакх. Затем у нас есть 10 в шестой степени То есть миллион И 10 в седьмой степени это крор А затем идет 10 в восьмой степени Для чего у нас опять нет слова Хотя оно тоже должно быть Потом идет 10 в девятой степени Это миллиард а затем «десять в десятой степени». «Удивительно, но ни в английском, ни в хинди нет слова для такого важного числа, как «десять в десятой степени». «Вы согласны со мной, Хареш тяча продолжал он, не сводя ясного взгляда с Хареша. «А знаешь, — сказал Хареш, извлекая из недавней памяти информацию для восторженного Бхасхара, — я думаю...» Для десяти тысяч специальное слово все же есть. Китайские кожевники из Калькутты, с которыми мы вели дела однажды, сказали мне, что они используют число десять тысяч как стандартную единицу расчетов. Как она называлась, я не могу вспомнить, но так же, как мы используем лак как естественную единицу измерения, они используют десять тысяч». Бгасхар разволновался не на шутку. Но, Хареш, Чача, вы обязаны узнать это число для меня, сказал он. Вы должны выяснить, как они это называют. Я должен знать, сказал он. Его глаза светились мистическим пламенем, а его маленькие лягушачьи черты удивительно лучились. Хорошо, сказал Хареш. Я все для тебя разузнаю. Когда вернусь в Канпур. Я наведу справки и, как только выясню, сразу пришлю вам письмо. Кто знает, может, у них есть также и число для десяти в восьмой степени. «Вы действительно так думаете?» — удивленно выдохнул Бхасхар. Его удовольствие было сродни тому, какое испытывает коллекционер Марок, находя два недостоящих экземпляра для незаполненного листа, внезапно предоставленные ему совершенно незнакомым человеком. «А когда?» возвращаетесь в Канпур». Вина, только что пришедшая с чашками чая, упрекнула Бхасхара за его негостеприимную реплику и спросила Хареша, сколько ложек сахара он предпочитает. Хареш не мог не заметить, что всего несколькими минутами раньше ее голова была не покрыта, но теперь, вернувшись из кухни, она накрыла ее сари. Он сообразил... что так ей велела свекровь, и Вина послушалась. Хотя Вина была немного старше его и довольно пухлой, он невольно отметил, какое оживленное у нее лицо. Легкие нотки беспокойства только подчеркивали ее живость. Вина, со своей стороны, не могла не подметить, что гость ее мужа — красивый молодой человек. Хареш был невысок, но не приземист. Хорошо сложен, лицо светлое и скорее квадратное, чем овальное. Глаза у Хареша были небольшие, но взгляд открытый, что, по мнению Вины, свидетельствовало о прямоте и честности. Она отметила также шелковую рубашку и запонки из агата. — А теперь, Хасхар, пойди и пообщайся с бабушкой, — сказала Вина. Папин друг хочет поговорить с ним о важных делах. Хасхар вопросительно посмотрел на двух мужчин. Его отец, хоть и прикрыл глаза, но чувствовал, что Хасхар ждал его слова. Да. Делай, как мама велит, подтвердил Кедарнат. Хареш ничего не сказал, но улыбнулся. Хасхар ушел, весьма недовольный тем, что его выставили. Не обращайте на него внимания. «Он никогда долго не дуется», — сказала Вина виновата. Хасхар не любит, когда его оставляют в стороне от того, что его интересует. Когда мы играем в Чаупар вместе, Кедарнат и я, мы должны сперва убедиться, что Хасхара нет в доме. В противном случае он настаивает на участии в игре и побеждает нас обоих. Никакого с ним сладу». «Я могу себе». «Представить», — сказал Хареш. «Проблема в том, что ему не с кем поговорить о математике, а иногда он становится очень замкнутым. Его учителя в школе не столько гордятся им, сколько беспокоятся о нем. Иногда кажется, что он намеренно плохо успевает по математике, если вопрос, к примеру, раздражает его. Помню, как однажды, когда он еще был маленьким, ман. это мой брат спросил у него сколько будет семнадцать минус шесть когда он получил одиннадцать ман попросил вновь вычесть шесть когда он получил пять ман попросил опять вычесть шесть и тогда бгасхар заплакал нет нет говорил он ман мама злобно шутит надо мной остановите его и он неделю с ним не разговаривал — Ну, по крайней мере, день или два точно, — сказал Кедронат. Но это было до того, как он узнал об отрицательных числах. Когда это случилось, он стал отнимать большие числа от меньших днями напролет. Думаю, учитывая нынешнее положение вещей у меня на работе, у него будет возможность... попрактиковаться». «Кстати», — с тревогой сказала Вина мужу, — «думаю, тебе стоит сегодня днем уйти из дому. Баджадж приходил сегодня утром и, не застав тебя, сказал, что зайдет около трех». По выражению их лиц Хареш догадался, что Баджадж мог быть кредитором. «Когда забастовка закончится, все наладится», — сказал Кедарнат Харэшу, слегка виновата. «Я сейчас немного перебрал кредитов». «Беда в том», — сказала Вина, — «что кругом одно недоверие, и местные лидеры только ухудшают положение, поскольку мой отец так занят своим министерством, и в палате Кедарнат пытается помочь ему, поддерживая связь с его избирательным округом. Поэтому, когда возникают какие-то проблемы, люди часто приходят к нему. Но на этот раз, когда Кедарнат попытался выступить посредником, я знаю, что он не любит, когда я так говорю, но это правда. Так вот, когда обе стороны уважают его, и хорошо к нему относятся. Лидеры сапожников подорвали все его усилия только потому, что он торговец». «Ну, это не совсем так», — сказал Кедернат, но решил отложить объяснение, пока они с Харешем не остались наедине. Он вновь закрыл глаза. Хареш выглядел немного обеспокоенным. «Не волнуйся». сказала Вина Харешу. Он не спит, не скучает и даже не молится перед ланчем. Ее муж быстро открыл глаза. «Он делает так все время», — объяснила она, «даже на нашей свадьбе, но за висячими гирляндами цветов это было не так заметно». Она встала, чтобы посмотреть, готов ли рис. После того, как мужчинам подали ланч, и они поели, в комнату ненадолго зашла старая госпожа Тандон, чтобы перекинуться парой слов. Услышав, что Хареш Кханна родом из Дели, она спросила его, из тех ли он Кханна, что из Нил-Дарвазы, или из тех, что жили в Лакхикотхи? котхи Когда Хареш сказал, что он из Нил-Дарвазы, Она сообщила ему, что бывала там однажды девочкой. Хареш описал, что изменилось там с тех пор, рассказал несколько интересных коротких историй, похвалил простую, но вкусную вегетарианскую пищу, которую приготовили женщины, и совершенно покорил этим старушку. «Моему сыну приходится много путешествовать». пожаловалась она хорошу, «И никто не кормит его правильно в пути. И даже здесь, если бы не я». «Совершенно верно», — сказала Вина, пытаясь унять ветер в своих парусах. «Это важно, чтобы к мужчине относились как к ребенку. В вопросах еды, конечно». Мм, я хотела сказать, отец Басхара», — поправилась она, когда свекровь метнула на нее взгляд. «Просто обожает еду, которую готовит его мать. Очень жаль, что мужчины не любят, когда их укладывают спать с колыбельными». Глаза Хареша блеснули и почти исчезли под веками, но его губы остались неподвижными. «Интересно, будет ли Брасхару, когда он вырастет, нравится еда, которую готовлю я?» Продолжила Вина. «Наверное, нет. Когда он женится...» Кедарнат поднял руку. «В самом деле!» Сказал он с мягким укором. Хареш заметил, что ладонь Кедарната обильно покрыта шрамами. «А что я сказала?» Простодушно поинтересовалась Вина, но сменила тему. Ее муж был пугающе порядочным человеком, и она не хотела, чтобы он судил о ней плохо. «Знаете, я виню себя в одержимости Бхасхара математикой», — продолжила она. «Я назвала его Бхасхаром в честь солнца». Затем, когда ему был год, кто-то сказал мне, что одного из наших древних математиков звали Бхасхар. И теперь наш Бхасхар не может жить без своей математики. Имена ужасно важны. Моего отца не было в городе, когда я родилась, и мама назвала меня «Виной», думая, что это доставит ему удовольствие, потому что он очень любит музыку. Вина — старинный щипковый инструмент в индийской классической музыке, имеет вид лютни и требует многолетней практики. — Но в итоге я стала одержима музыкой и не могу жить без нее. «Правда — Правда? — спросил Хареш. «А вы играете на Вине?» «Нет», — засмеялась Вина. Ее глаза блестели. «Я пою! Не могу жить без пения!» Старая госпожа Тандон вышла из комнаты. Через некоторое время Вина, пожав плечами, последовала за ней.